Глава 16. Незваные гости Открыть глаза не получилось. Помешала толстая марлевая повязка, от которой нестерпимо воняло спиртом. Руки связаны, а сам я, судя по ощущениям, был прикован к чему-то твердому и плоскому. Вокруг почти полная тишина – Ее нарушал лишь мерный гул, да негромкое попискивание каких-то аппаратов. Журчала какая-то жидкость. Голова жутко болела, тошнила. В глазах, несмотря на повязку, плясали разноцветные зайчики, а в ушах периодически подвывала странная какофония: то нарастая, то стихая. И еще. С моим мозгом что-то произошло. Я словно был в машине, управлял ею, но рядом со мной был кто-то еще, иногда дергая руль на себя. Он очень тихо и монотонно нашептывал мне очень тихие слова, но я не понимал их смысла. Точнее, вообще не понимал, что это слова. «Ох, где это я?» В моей пораженной мигренью голове со скоростью уставшей черепахи Пронеслась тревожная мысль. «Что со мной произошло?» Где-то неподалеку раздался ляск. Послышались тяжелые шаги. Хлопнула дверь. Хриплый, совершенно незнакомый мне голос раздраженно произнес. «Германов, вы забыли? Он не пациент, он заключенный, причем подвергшийся воздействию!» Услышал я совсем рядом. «Мне без разницы, раздался другой, голос гораздо более спокойный». У меня есть разрешение лично от товарища Зимина. Я протестирую на нем свою новую сыворотку. И, пожалуйста, не мешайте мне. Как скажете, но я оставлю здесь охрану. Если он не загнется от ваших недоделанных лекарств, я буду только рад его пристрелить. Майор, вы знаете, что чрезмерно агрессивны? Впрочем, это объяснимо. Предполагаю, всему виной те события 1986 года, «Вы все еще предполагаете, Герменов? Триста человек тогда пытались устранить последствия. Из них выжило сколько? Напомнить?» «Не надо», — устало вздохнул Германов. «Я в курсе». «А я все равно напомню, никто не выжил. Эти диверсанты, будь они прокляты! Они же получили по заслугам, разве нет? Все погибли?» «Тогда всех, но вот этого нашли прямо на полигоне. «Сегодня утром». «Считаете, это очередные диверсанты?» «Да, кто же еще?» «И если помните, один в том 1986 году все-таки унес ноги через ракетный комплекс. И вот спустя 30 лет здесь снова появляются посторонние. Это они решили проверить, остался ли кто-нибудь на объекте, решили довести дело до конца». «Это, конечно, возможно, но ведь не факт. Если моя сыворотка поможет, я смогу его расколоть. Эй, кажется, он очнулся. Колосов Кузьмин. Подтверждаю, — раздался скрипучий голос по рации. Он очнулся. Я, морщась, с трудом приходил в себя. Но даже будучи в таком жалком состоянии, я вынужден был слушать незнакомые мне голоса. И хотя услышав совсем немного, я получил ответы на некоторые вопросы. «Здесь есть люди. И были все это время. Какие-то события тридцатилетней давности оставили жирный след. Наверное, речь о той лаборатории и сотне скелетов. Но на каких диверсантов делал акцент тот, второй?» «Ты, собака!» — неожиданно прошипел кто-то у меня над правым ухом. «Только попробуй что-нибудь натворить. Лично выпотрошу». «Майор, перестаньте! Это лишнее!» «Пусть будет по-вашему, профессор!» Голос чуть смягчился. Меня почти сразу перевезли в другое помещение. Повязку с глаз убрали, дышать стало значительно легче. Помещение оказалось камерой. Человек в белом медицинском халате по фамилии Германов постоянно задавал мне какие-то вопросы, но я отвечал не в попад. Приблизительно через шесть часов бесполезных расспросов, когда я уже дико устал, входная дверь моей камеры распахнулась. На пороге я разглядел двух солдат в характерной советской военной форме. Между ними стоял среднего размера зеленый деревянный ящик, частично обернутый в несколько слоев толстой фольги. «Заносите!» — раздался голос из-за их спин. «Что это такое?» Сбивчиво спросил я, сделав несколько шагов назад, прижавшись спиной к холодной стене камеры. «Соблюдайте тишину!» То ли приказал, то ли попросил тот же голос. Солдаты молчали. Ящик быстро занесли в камеру, опустили на пол. На входе третий солдат, кажется, с какими-то погонами, держал меня на прицеле автомата. Как только ящик занесли внутрь, моя голова вновь начала кружиться. Самочувствие резко ухудшилось. «Что-нибудь чувствуете?» — я узнал голос Германова. «Боль? Головокружение?» Я промолчал. И то, и другое я почувствовал в полной мере. Что есть, то есть. «Подойдите и снимите фольгу с ящика». «Зачем?» Вопрос остался без ответа. Зато требования повторили снова, но уже настойчивее. Я с некоторой опаской подошел поближе и надорвал фольгу, отогнул край в сторону. А дальше голова взорвалась сильной, тупой болью. Казалось, содержимое головы пытается вырваться из черепной коробки и убежать так далеко, насколько это вообще возможно. Держась руками за голову, шатаясь, я потерял равновесие и завалился на бок, едва не сломав при этом руку. «Реакция есть! Поставьте ему укол! Быстро!» Кто-то вонзил мне в шею острую иглу. Сквозь радужные пятна в глазах я кое-как разглядел отходящего от меня лаборанта в белом халате, стоящий зеленый ящик, в котором с горкой лежала та самая смоленистая масса, которая была в яме. «В яме? О, черт!» «Все мои мышцы пронзила боль», — схватил паралич. Я вскрикнул и потерял сознание. «Пациент, проснитесь!» «А? Что такое? Где я?» «Поднимайтесь живо!» «Сейчас, сейчас!» «Закатать правый рукав!» «О, нет, что это? Что за дрянь вы снова мне колете?» «Антибиотики!» «Ага, как же!» Подумал я, трясущимися руками, кое-как закатывая рукав, и понимая, что сил у меня практически не осталось. Я продолжал сидеть в холодной, почти пустой камере, предоставленной сам себе. Прошло уже около суток. Меня притащили сюда почти лишенного чувств в плачевном состоянии. Каждые два часа мне ставили какие-то весьма болезненные уколы, мерили температуру и зачем-то проверяли состояние ногтей и зубов. Последнее, что я запомнил до того, как очнулся в камере, так это слабое ощущение чужого присутствия в голове, шум в ушах. Перед глазами встала та яма на полигоне, а внутри нее было что-то страшное. Это ощущение постепенно ослабевало. «Принесли? Заносите!» — послышалось из-за двери. Практически сразу звякнул замок, и ко мне в камеру снова вошло двое солдат, все в той же советской военной форме. Они вновь поставили передо мной ящик, накрытый сверху тонкой металлической фольгой. «Пациент, подойдите к ящику!» «Я не хотел этого делать! Совершенно не хотел!» «Нет, я не буду! Зачем вы это со мной делаете?» вяло крикнул я, не тронувшись с места. Даже просто подняться с кровати мне было тяжело. «Подойдите к ящику!» — снова потребовал голос. «Нет, пока вы... Вы не объясните мне, где я и что тут происходит. Я больше... больше ничего делать не буду. Хотите убить? Лучше убейте!» Входная дверь в очередной раз приоткрылась, и ко мне подошел человек в белом медицинском халате с маской на лице. «Кажется, я его уже видел». Склонившись надо мной, он пристально посмотрел мне в глаза, шумно выдохнул и негромко произнес. «Так, слушай сюда, парень. Я профессор Иван Алексеевич Германов. Мне все равно, кто ты и что ты. Я лишь выполняю свою работу. Там, на полигоне, в шахте, ты попал под очень сильное психотропное воздействие, которое должно было тебя убить». Но ты жив, и это странно. Впрочем, тесты показывают, что это ненадолго. Какие жуткие последствия тебя ждут, я перечислять не буду. Они будут ужасны. Быть может, ты прямо сейчас склеишь ласты, но вполне возможно, что тебе может помочь моя новая экспериментальная сыворотка. Тебе вообще повезло, что ты не получил пулю в голову прямо там, на месте. Это вам понятно? Я кивнул. Меня тошнило. А вот на Германова стоящий ящик никакого видимого воздействия не оказывал. Этого достаточно. Германов торопливо отошел от меня и, остановившись у входа, мягко приказал. «Подойдите к ящику. Снимите фольгу». Я медленно кое-как повиновался. «Так-то лучше. Вы двое, выйдите отсюда». Германов обращается к стоящим солдатам. Те без лишних вопросов быстро покинули помещение. «Что в нем? негромко спросил я, понимая, что внутри камеры стоят микрофоны. «Часть породы из той шахты», — ответил голос из динамика. «Поднимите фольгу». Едва я сделал это, мою голову вновь прострелила сильнейшая боль. Я охнул и упал на колени, едва не свалившись на пол. Снова раздался далекий шум в голове, В глазах опять потемнело, заплясали зайчики. «Хорошо, реакция есть. Так, внимание, параметры в норме. Отлично. Ну что там? Хватит? Ладно, стоп, уберите ящик». Дверь распахнулась, и двое солдат, ухватив ящик за ручки, шустро вытащили его наружу, захлопнув дверь камеры. Несколько минут я просто лежал на полу, желая только, чтобы мне стало легче, как можно скорее. Меня потихоньку отпускало, но не так быстро, как хотелось бы. Из носа текла тончайшая струйка крови, голова кружилась. А в ушах звенело, зрение то пропадало, то снова появлялось. Тошнило. И еще ощущался какой-то противный холод в затылке. Ну... «Как себя чувствуешь?» «Плохо. Очень. Понимаю. Это вполне ожидаемо. Так, хотите, я объясню то, что с вами произошло?» Я кивнул головой. Говорить не хотелось. «Сейчас мы локально имитировали ту ситуацию в шахте, но с гораздо более слабым воздействием. Вы чувствовали холод в затылке?» «Не помню уже. Возможно, да. Вспоминайте, это очень важно». Черт, кажется, да!» Такой ответ меня не устраивает. «Что вы от меня хотите?» «Я?» «Помочь хочу!» «Я двадцать лет разрабатываю это лекарство!» «От чего?» «От той дряни, что мы раскопали в 1986 году!» Неожиданно гневно произнес профессор, повысив голос. «Дряни?» Германов проигнорировал мой вопрос. «Холод почувствовали?» «Да, но на фоне дикой головной боли этот холодок так себе!» «Хорошо, значит, прогресс есть, а это уже радует!» Вдруг дверь приоткрылась, внутрь вошел человек в офицерской форме. «Германов! Заключенного требует к себе полковник Зимин!» «Что? Прямо сейчас?» «Да, немедленно!» «Но я сейчас не могу его отпустить!» «Германов! Вы оглохли! Зимин вызывает!» «Ох, да-да, конечно, хорошо. Скорее, профессор!» — поторопил офицер, но уходить не стал. «Какие-нибудь еще новости есть?» — раздался голос профессора. «Вы это мне?» — поинтересовался офицер. «Да, штурмовая группа наших волкодавов еще троих у четвертого склада изловила и доставила в командный бункер, но те вроде без признаков воздействия». «О, значит, еще диверсанты?» «Это очень любопытно!» «Что? Троих поймали?» Я поднялся с места, обращаясь к офицеру. «Германов, заткните ему рот! Еще со мной всякой падаль не разговаривала!» Брезгливо произнес военный, отступив от меня, словно от прокаженного. Такой грубый тон, да и само отношение меня просто поразило. «С чего такая грубость?» «Кто дал вам право так со мной разговаривать?» «Заткнись, собака!» — ударил кулаком по столу офицер. «Товарищ майор, вы позволите?» Германов шагнул вперед между мной и офицером. «Как пожелаете!» — презрительно бросил тот, отвернувшись. «Пациент, я советую вам молчать!» — тихо обратился он ко мне. Какую я к черту вам пациент? Вы обалдели?» — скричал я, чувствуя очередной приступ слабости и головокружения. Майор, выпучив глаза, схватился за кобуру на поясе, но справился с собой и убрал руку. «Германов, скорее!» Он вышел из помещения, вытирая пот со лба. «Почему этот майор так себя ведет?» Я дрожащим голосом поинтересовался у Германова. «Почему такое нахальное отношение?» Все вопросы потом. Офицер, заметно нервничая, нетерпеливо сдирал с меня присоски с разноцветными проводами. Вас требует к себе товарищ Зимин, и именно от него зависит ваша дальнейшая судьба. Кто он такой? Начальник. Так, все, вставайте, руки за спину и идите к выходу. Профессор обратился к охране. Забирайте его. Меня быстро, совсем не церемонясь, вывели из камеры, надели наручники и повели вперед по длинному, слабо освещенному коридору. Справа и слева попадались другие камеры. Но они были абсолютно пусты. У ближайшего поворота нам встретился тот майор, с кем беседовал Германов. Смерив меня презрительным взглядом, он сплюнул на грязный пол и выразительно похлопал по висящей на поясе кобуре, откуда торчала рукоять пистолета. Без глупостей, или пристрелю!» Как собаку? Не дожидаясь эпилога, перебил я. Я это уже слышал, майор, я не диверсант. «Посмотрим», — процедил он, но на этот раз посмотрел на меня несколько иначе. «Шагай, быстро!» Меня быстро вели по коридорам, то темным, то хорошо освещенным. Они были пусты, лишь изредка встречались солдаты. На мое появление реагировали по-разному. Кто-то встречал разгневанным взглядом, кто-то смотрел с нескриваемым интересом, а кто-то, как сопровождающий меня майор, с нескрываемым презрением. Воздух был, на удивление, чистым, что натолкнуло меня на мысль о хорошо налаженной работе вентиляционной системы и, вполне возможно, системы фильтрации воздуха. Поднявшись на уровень выше, мы остановились напротив небольшого помещения, когда-то бывшее раздевалкой. Помещение, судя по его состоянию, уже давно не использовалось по назначению. Майор остановился и, обернувшись ко мне, осмотрел с ног до головы, скривился и снова сплюнул на пол. «Смотреть противно! Не вести же эту... этого...» Он слегка замялся. «К товарищу полковнику Зимину! Необходимо переодеться! На склад, живо!» Процесс переодевания в небольшой комнатке, оказавшейся чем-то вроде маленького складского помещения, не отличался хоть чем-нибудь интересным. Мой грязный, изодранный пейнтбольный комбинезон тут же выбросили в помятый мусорный бак. Взамен я получил безразмерную робу из грубого и жесткого материала цвета хаки, старые, слегка стертые кирзовые сапоги. Уже лучше, с ухмылкой констатировал майор, оценив мой внешний вид. Ну, замечательно, недовольно произнес я, увидев свое отражение в зеркале. Что, не нравится? — насмешливо ухмыльнулся офицер. — Выгляжу как бомж. Еще бы. Осунувшееся лицо, опухшие глаза, бледная кожа. Чем не эталон красоты? Да и прошло уже немало времени с тех пор, как я полноценно спал, лежа в нормальной кровати. Практически ничего не ел уже двое суток. А в придачу ко всему трехдневная щетина, спутанные грязные волосы, чумазое лицо, местами расцарапанное и покрытое пятнами крови. Одет, как бездомный колхозник времен середины 70-х годов. еще запах. Весь мой внешний вид говорил о том, что вместо 23-летнего парня в помещении находился 40-летний заросший алкаш, которого кошки подрали. «Да, обувь просто жесть. Они же деревянные!» Возмутился я, кое-как встав на ноги. «Бомж? Это еще кто?» — не понял офицер, проигнорировав мой комментарий по поводу обуви. «Неважно», — отмахнулся я, совершенно не желая ему объяснять, кто такой бомж и почему я на него похож. «Заключенный, шагом марш на выход! Хватит тут из себя!» Каково же было мое удивление, когда через несколько минут, поднявшись по железной лестнице еще на два уровня вверх, мы оказались в хорошо освещенном чистом фойе. Моему взору предстали гладкие бетонные стены, выкрашенные светло-зеленой краской. На полу уложен дорогой лакированный паркет, который блестел так, словно его натерли несколько минут назад. У дальней стены стояли деревянные катки с искусственными цветами. Два ряда старых, но, судя по их состоянию, мягких кресел — и небольшой стол с пустым стеклянным графином. Поверх паркета была уложена ковровая дорожка, ведущая к двери в конце комнаты. Чистота и порядок. Здесь, прямо в центре помещения, под внимательным наблюдением шести вооруженных охранников, стояли мои друзья. Дмитрий и Андрюха о чем-то тихо беседовали, а Катя осматривала висящие на стенах дипломы и фотографии в деревянных рамках. «Ребята, привет!» — произнес я, едва мы поднялись по лестнице. «Макс! Макс! Ты живой? Здоровый?» Заметивший меня первым Димка хотел было рвануть ко мне, но его грубо остановили. Андрюху просто оттолкнули в другую сторону, а девушку ухватили за руку, не позволяя подойти ко мне. «Назад! Вас предупреждали!» — крикнул один из охранников, поднимая автомат. «Да плевать! Макс, ты как?» Дмитрий проигнорировал предупреждение. «Все нормально», — улыбнулся я, но почти сразу, стоящий позади меня майор, произнес что-то язвительное. «Нам сказали ты при смерти, сказали, что ты попал под какое-то сильное воздействие. Ерунда. Все чушь, жить буду». «Недолго», — презрительно хмыкнул майор. Ладно. «Хватит болтать! В одну шеренгу построили живо!» В дальнем конце этого помещения находилась массивная, хорошо лакированная дубовая дверь с ярко-красной табличкой. Мы подошли прямо к двери. На табличке золотистыми буквами было выведено «Полковник К.В. Зимин». «Вот и все! Пришли!» Майор расслабился и приоткрыл дверь. «Советую отвечать правдиво на все вопросы!» Он осторожно постучал в дверь, выдержал определенную паузу и потянул двери на себя. «Товарищ полковник, заключенные доставлены. Разрешите заводить?» В ответ тишина. Он хотел уже прикрыть дверь обратно, решив, что зашел не вовремя, но не успел. «По одному. Сначала того, что был найден на полигоне. Раздался оттуда сильный хриплый голос. «Есть!» Он быстро обернулся ко мне. «Ты, заходи!» Я оказался в большом, довольно просторном кабинете, хорошо освещенном, но, разумеется, без окон. В кабинете чувствовался запах табака и крепкого кофе. Вдоль всех стен стояли разнообразные шкафы, стеллажи, тумбы, а на них стопками лежали документы, папки, книги. Все в строгой последовательности, судя по нумерации. Были и отдельные шкафы с висящими на них бирками со странными названиями. Я успел разглядеть лишь пару из них. Проект «Сияние» и изделие номер 271. Я успел отметить, что и мебель расставлена довольно комфортно, с определенным вкусом. Справа от меня притаились два кожаных дивана. За ними стеклянный шкаф с какими-то экспонатами, а слева — солидных размеров кресла. В центре, перед креслом, расположился крепкий и, безусловно, очень дорогой рабочий стол из красного дуба. Именно за ним, за стопками бумаг, сидел крепко сложенный человек в военной форме. На вид ему было пятьдесят или чуть больше. «Занятно. Этот день все-таки настал, да?» — спросил он сильным, чуть хриплым голосом впившись в меня серыми глазами. «Простите, что?» — не понял я. «День! Этот день настал!» Он приподнялся, осмотрел меня с головы до ног, усмехнулся и сел обратно, при этом покачав головой. «Ну, Петров!» «Какой день?» — я не мог понять, о чем он говорит. «Тридцать лет прошло!» — вдруг произнес Зимин вместо ответа. «Проходи, не стой там!» Я подошел ближе и смог, наконец, рассмотреть его. Высокого роста, широкий в плечах, в прекрасной физической форме. Широкое лицо с выступающими скулами, редкие волосы с сединой. Холодные серые глаза, кривая, коварная улыбка. И крупный рваный шрам на левой щеке, плавно спускающийся на шею. Интересно, кто его так? Облачённый в хорошо выглаженный военный китель с начищенными до блеска бронзовыми пуговицами, он производил соответствующее впечатление. «Кто вы?» — спросил я. «Я полковник Константин Зимин, начальник военного научно-исследовательского комплекса астра 1 Но вам ведь об этом и так известно, верно?» «Нет, неизвестно». Я отрицательно покачал головой. Полковник многозначительно ухмыльнулся. «А я считаю иначе. Почему вдруг?» Он ухмыльнулся еще раз, более выразительно, но ничего не ответил. Продолжая с интересом осматривать меня, он вытащил из верхнего ящика стола пачку сигарет, вытащил одну, понюхал, после чего поджег и закурил. «Давай так, парень. Не надо тут показывать свои актерские таланты. «Я все знаю». «Что знаете?» Он отбросил в сторону зажигалку. Чувствовалось, что он медленно начинал злиться, хотя и старался не показывать этого. «Вы обученная команда специалистов, намеренно засланная сюда, с целью выяснить, остался ли кто-нибудь в живых. И если да, то закончу дело». «Чего?» Я не поверил своим ушам. «Более того...» Меня даже передернуло от его слов. «Надо же, какое смелое и решительное заявление! С чего это вдруг?» Я, наблюдая удивление, он встал из-за стола и оперся на него руками и снова впился в меня глазами. События 1986 года. Вы тогда почти довели дело до конца». «Я ничего не знаю о событиях 1986 года», — недоуменно произнес я, в первую очередь почему-то подумав об аварии на Чернобыльской АЭС. «Ложь!» — неожиданно вскрикнул он. «Какого черта? Водишь меня за нос?» Я снова не понял вопроса. Для меня происходящее было словно в густом тумане. Складывалось впечатление, что я говорю с ненормальным человеком, Но его слова... И почему снова прозвучало упоминание о 1986 году? Уже не в первый раз. «Полковник, я понятия не имею, о чем вы», — повысил голос я в ответ. Он внимательно посмотрел мне в глаза, снова усмехнулся и, шумно выдохнув, сел обратно в кресло. «Я смотрю, по-хорошему не хочешь», — он потрогал висок. Будешь продолжать ломать комедию? Ну, ничего, скоро и ты, и все твои сообщники по-другому заговорите. Да объясните уже, наконец, что тут происходит? Что случилось в 1986 году? Полковник откинулся на стуле, сложил руки на животе и пристально, даже слегка отстраненно, уставился на меня. Хорошо, я расскажу. Наконец выдал он. «Но после того, как я закончу, вы пожалеете о том, что так бездарно заявили сюда. Вас ждет расстрел». «Я уверен, что бы вы мне сейчас не рассказали, насчет нас вы глубоко заблуждаетесь. И, в свою очередь, я предупреждаю вас в ложном обвинении». Зимин неожиданно расхохотался. «Угрозы мне? Это же глупо!» Он привстал, упершись руками в столешницу. «Вы не понимаете, где вы?» «Не понимаю». «К делу!» — отрезал я. Полковник шумно выдохнул, сверкнул холодными глазами и уселся обратно в свое кресло. Затянувшись сигаретой, он выдохнул облако дыма и заговорил. «В 1946 году в Советском Союзе...» была создана крупная генетическая биологическая лаборатория, которая впоследствии превратилась в мощный военный центр под общим названием «Микробиологический институт генетики Красной Армии», сокращенно миг -К. Во время начала Холодной войны, дабы минимизировать утечку информации, институт был целенаправленно разделен на несколько крупных объектов – размещенных в разных частях Московской области. Там велись разработки по созданию бактериологического оружия, проводились исследования сложных вирусов и бактерий, проводились новейшие эксперименты. В 1949 году секретным приказом номер 356, поступившим от товарища Сталина, В полусотни километров от Москвы решено было построить секретный подземный объект из состава микка основной задачей которого являлось бы наращивание военных и научно-биологических ресурсов. Задача была значительно упрощена тем, что в то же время строилась вторая очередь московского метрополитена. Объект возводился преимущественно пленными немцами под видом обыкновенной ветки метро. Из-за того, что до самого города было слишком далеко, была тщательно разработана правдоподобная легенда о создании междугороднего подземного туннеля метро. По окончании строительства все рабочие были расстреляны или отправлены в концлагеря, как военные преступники. Все они, разумеется, погибли. В 1952 году объект был завершен и начал свою работу. Постепенно были введены новые задачи. Основными направлениями являлись не только генетика и биология, но также медицина, физика и химия. Наука продвигалась сразу по всем направлениям. Затем спектр наук стал еще шире. Преимущественно молодых, перспективных ученых различных специальностей, у которых еще не было семей, отобрали для работы на этом объекте. Каких ученых? Всех специальностей. Физиков, химиков, математиков, биологов, генетиков, технологов. Задействованы были все направления. Это был личный приказ товарища Сталина. Помимо этого, были и другие приказы. Но товарищ Сталин неожиданно умер, а наша работа после определенных изменений в строгой секретности продолжилась. На поверхности, в Министерстве обороны, Лишь узкий круг лиц знал о том, что происходило внизу. Это тщательно хранилось в секрете. Более 30 лет объект успешно справлялся со всеми задачами. Десятки инновационных открытий, сотни изобретений, новейшая военная техника, оружие, медикаменты, яды, топливо — Некоторые из этих разработок были отправлены на поверхность и внедрены в массовое производство. Объект быстро строился, увеличивая собственные внутренние территории и резервы. В 1985 году мы начали работу над строительством нов... Полковник осёкся на полуслове. Неожиданно справа и слева, под самым потолком, одновременно вспыхнули красные лампы, а где-то позади меня завыла противная сирена. «Какого чёрта?» Зимин вскочил с места, схватил телефонную трубку и без церемонии рявкнул туда. «Дежурный!» «Что?» «А ну, повтори!» Отбросив её в сторону, он засучил рукава, подскочил ко мне и, ухватив меня за шею, заорал. «Ну, сволочь! Ваша работа!» «Я не... не понимаю...» Захрипел я, пытаясь вырваться. Хватка у него была железная. А я ведь хотел по-хорошему. Он вдруг отпустил меня и швырнул на пол. Петров, я! Дверь распахнулась, и в кабинет под дружный вой сирен ввалился вспотевший, порядком потрепанный майор. Там это авария? Знаю, отмахнулся полковник. Это вы доставить обратно к Германову. «Пусть по горло накачает его своей экспериментальной химией до тех пор, пока он не сдохнет, подобно собаке. А остальных в карцер гнить!» Майор расклабился. «Есть! Охрана, сюда!» Он только и ждал чего-то подобного. «Это вы видите Германову, а тех троих в изолятор!» «Подготовьте мне дрезину, живо!» — приказал Зимин, затем подошел к массивному железному шкафу в углу комнаты — И распахнул двери. «Главного инженера и всю обслугу реактора к объекту! Аварию устранить в самые короткие сроки!» «Есть!» Последнее, что я успел увидеть до того, как меня вывели из кабинета, это какой-то странный громоздкий комбинезон, который Зимин извлек из шкафа. «Вы? Это вы сделали?» спросил меня побледневший профессор Германов, закрывая дверь моей камеры. «Да что сделал-то?» — взорвался я. «Что, черт возьми, происходит?» «Реактор. Ядерный реактор, обеспечивающий энергией весь комплекс в аварийном состоянии. Там произошел взрыв». «Ни я, ни мои друзья ни в чем не виноваты, поверьте». «Вы считаете, я должен вам верить?» «Почему?» «А есть причины не верить?» — спросил я, но поздно сообразил, что произнес глупость. У Германова, как и остальных... Был основательно промыт мозг. Что тут за ерунда творилась все эти годы? Что за идеология? Откуда эти предрассудки о диверсантах? Полковник только и ждал вашего появления. Он говорил... Осекся Германов. «Да сволочь ваш, полковник!» — перебил я. «У него паранойя! Свихнулся совсем!» «Почему?» «Да потому!» — скрикнул я. «Потому что любой, кто, неважно по каким причинам, «Любым причинам, случайно окажется в этом месте, сразу же будет приписан к диверсантам. Это же бред! Вы со стороны это послушайте!» «Окажется случайно? Это секретный объект Министерства обороны? Здесь не проходной двор?» «Ну мы же здесь!» Я развел руки в стороны. «Мы понятия не имели, что тут все это. Мы секретное московское метро искали!» Этот объект — часть того самого секретного метро, хотя, конечно, отрезанный от основного метрополитена. Я замер, мгновенно успокоившись. То есть, получается, что наша первоначальная версия о метрополитене все-таки реальна? Отсюда есть выход? Разумеется, но вам к нему не пройти. Личный приказ Зимина.